— Вы с ума сошли, Эвридика? — Я не хочу продолжать этот разговор. — А, подождите. Я я ведь знаю, что вы можете убить, что в некотором смысле даже ваша профессия, впрочем, мое дело — страна. Я не берусь судить и не за этим звоню. — Мне надоело все. Мое имя, мое заикание, моя скрипка, моя шаль с японскими цветами. Некоторое время абонент молчал у вас истерика и вы вы уже не первый раз звоните в таком состоянии Ивридика. скоро я кажется начну сожалеть о том что поставил вас в известность о некоторых вещах Ит, ах да охотно подхватила евредика тогда же вы все равно меня убьете ведь рано или поздно вы должны меня убить я же понимаю не дурочка совсем и кроме того вы действительно Поступили опрометчиво, когда рассказали мне, вообще зря это сделали. Я не гожусь для вас, я вам все испорчу. Когда бы вы хотели, чтобы я выполнил вашу просьбу? Абонент казался заинтересованным. Сейчас? Немедленно. Или нет? Лучше к вечеру, хотя... У меня такое чувство, что по-настоящему вы не решили еще ничего. Господи, да что вы обо мне знаете? Я же не такая совсем, как вы себе напридумывали. Я ведь живой человек, и у меня должна быть какая-то история, и, в конце концов, я имею право на собственную жизнь. Тем более, что вы взяли меня, так сказать, уже в готовом виде, а распоряжаетесь мной как вам угодно, словно я всегда вам принадлежала, и вспоминаете о мне только тогда, когда вам нужна, а не чаще. Надо что-то менять. Или отпустите меня на все четыре стороны, но вы этого не сделаете, или, как я вам предлагаю, другим путем освободите меня от всего. Вы слишком устали, Вредика. Это я виноват, я взвалил вам на плечи. Ну, ладно, неважно. Хотите в Крым или нет, на Сицилию, а еще лучше на Корсику. Я дам вам все, друзей, денег, я оставлю вас в покое Хотите? Нет. «А как же, стацкий? Стацкий?» И уже через несколько секунд Эвредика смеялась неприятно и хрипла. «Дура! Какая же я дура! Я ведь грешным делом решила, что стацкий — это извне, что он не имеет отношения к нашим проблемам». Смех сбивался на плач, и некоторое время они боролись в трубке смех и плач, а потом наступила тишина. Эвридика, Эвридика, подождите же, давайте я познакомлю вас со стацким. Он должен вам понравиться. Правда, он немножко, как бы это сказать, ну, отрешенный, что ли. Стацкий, видите ли, наблюдатель. Потому он, наверное, и показал, что он извне. Одним словом, аутсайдер, прямо из степного волка, только гораздо моложе. А вместе с тем, пожалуй, закоренелие, если есть такое слово. Вы должны понимать, ваше ведь поколение. Лучший, что называется, представитель. Совершенно безинициативен. Интроверт чистой воды, всегда в стороне от всякого. В общем, социально-непродуктивный тип с потенциями бродяги. антиобщественный, антиколлективная, антикомпанейская личность. Как раз то, что вам надо. Соглашайтесь. Это и в самом деле было как раз то что надо эврики и она сказала выскошим же голосом спасибо не, не нужно меня ни с кем знакомить глубокоуважаемый сводник у меня от таких предложений сразу пропадает всякий интерес к кому бы то ни было вы больше не плачете я смеюсь да только вот иногда Думаю, какие счастливые люди, те, кто пребывает вне вашего круга. Они имеют возможность жить, как нормальные люди, вам они не попались. Но, Эвридика, голубушка, ведь все до поры мне не попались, кому-то еще попадутся. Все мы, в конце концов, попадемся. А потом, скажите, разве я плохо к вам отношусь? К другим относятся гораздо, гораздо хуже. считает что вам повезло, дорогая моя, и не завидуйте тем, кто пребывает, как вы изволили выразиться, вне нашего круга. Жизнь их буднична и вредика. У них всегда масса проблем, которые вам неведомы. А у вас есть все, что вам нужно, и даже еще чуть-чуть. Я ведь готов исполнить любой ваш каприз. Капризничайте. Скажите, например, чего вам сейчас хочется? Еврия промолчала вот видите а насчет того убью я вас когда нибудь или нет шатва зависит от того как вы будете себя вести как научитесь жить и кроме того убивать это видели не моя профессия Не отрицаю, что могу прибегнуть к такой крайности, но только как крайности, когда совсем уж не удается договориться, когда меня отказываются понимать и прочее. Послушайте, осенило вдруг и вредику. А не уехать ли вам самому в Крым? На Сицилию, на Корсику? Да нет, спасибо, у меня сейчас в доме ремонт. И потом я ведь тоже не отвечаю за себя сам. Вы? Эври когда даже закашлялась. — Вы? — Поверьте мне, пока на слово. — Может быть, когда-нибудь. — Попозже. Впрочем, умолкаю. — Так что же, познакомить вас со Остатским? — Ни в коем случае. Благодарю вас. А вы расскажете ему о нашем разговоре? — Да бог с вами. Я никогда не передаю никакой информации от одного к другому в пределах нашего круга. Будьте спокойны. — Что ж, это даже к лучшему. Так, значит, вы решили не убивать меня пока? — Разумеется. Облегченно вздохнула трубка. — Живите. Ну, тогда тогда я пойду жить. Целую вас, странный вы человек. И, развернувшись в автомате, Эвридика нос к носу столкнулась со Светой Колобковой. Похоже, что стою полуприкрытые дверцы Колобкова слышала весь разговор. — Света Колобкова! — вздохнула я вредика. Нельзя подслушивать чужие разговоры, читать чужие письма, подглядывать в замочную скважину. — Привет! — А я и не подслушивала, и не подслушивала. Жарко залепетала Света Колобкова, изо всех сил держа евридику за рукав, не вырываться же в самом деле. И полетела на одном дыхании, только изредка переводя дух, чтобы не умереть от асфиксии. Я хотела тебе сказать одну вещь. Когда увидел, как ты идешь к автомату, и побежала за тобой, но не успела, а ты уже говорила, вдох, Парисович очень смутился, я ему напомнила, что тебя зовут Авридика, и он сидел красный весь, а я ведь поняла, почему ты так расстроилась, этот миф об Орфее, он для тебя слишком личный, да, вдох. Эвредика давно уже не слушала. И только согласно кивала, стараясь подать в периоды вдохов, потому что на выдохе Колобкова смотрела прямо перед собой, даже если собеседник перемещался и могла не заметить кивков. Очередной вдох оказался стяжным. Колобков вплотную приблизила широкая речка к Эвридике, глаза в глаза. «Как я понимаю тебя, Эвредика?» «Да уж ты, Колобкова, Света, все понимаешь это, особенно ужасно в тебе». И понесла с душа в рай. Колобкова порождала текст с такой скоростью, как будто через минуту должна была улететь на далекую звезду, откуда она уж никогда не вернется. «Я и не думала подслушивать, но когда ты сказала «убейте меня, я больше не могу жить», я ужасно начала волноваться, «сама посудей и вдох». — Да чего ж ты, интересно, живешь? Ты живешь полнокровной жизнью, у тебя такие знакомства. Я всегда знала, что ты необыкновенный, что ты нам не чита вдох. Я так поняла, что он тебя содержит. Это, может быть, совсем не так плохо в нашем положении иметь человека, который ради тебя на все готов, но на твоем месте я бы ж сказал, или убей, или отпусти, иначе я тебе испорчу жизнь, и себе испорчу жизнь. Не вздохнулась бы, испугалась и однако последовал вдох, слава богу. — Ты высказалась! — Евредик очень удачно встроилась в паузу. — Тогда всего хорошего. Я спешу, извини. И к остановки, остановке. Бегом. — Постой! — догнала ее Колобкова. — Я понимаю, тебе не до меня. У тебя трудный период. Ты не буду навязываться, но ты скажи мне только одно. Я тут же исчезну. Кто это с тобой говорил? Вдох. Евредика поняла, что, не услышь Колобкова ответа, тут же упадет замертво, и, беспримерную морду, заявила «Та так!» Один знакомый бог. «Понимаю!» Присела Колобкова, и, стратив на это свое «понимаю» все ресурсы, нестащимо казалось легким.